С этого дня у всех в душе поселилось странное чувство, что на острове незримо присутствует его настоящий хозяин, который опекает нас. Но кто же этот хозяин? И где он? Ответа на эти вопросы, конечно, не было. И постепенно мы свыклись с этой мыслью. А жизнь снова вошла в прежнюю колью. Пришла зима, и Айртон наконец-то переселился в гранитный дворец. Зима на острове была суровой Бури и ураганы кружили над ним И после их нашествия Мы не раз чинили мельницу, кораль и птичник Никаких других бед не произошло И мы благополучно дождались весны Но именно весной Случилось событие, перевернувшее всю нашу жизнь Мистер Сайрес! Мистер сайрас Скорей сюда! Что это там на горизонте? Дайте мне подзорную трубу Корабль. Это корабль. Подойдет ли корабль к берегу? А может, это тот самый Дункан? Дункан – правая яхта. Mm. А над этим кораблем не видно никакого дыма. Вы уверены? Очень скоро вы сами в этом убедитесь. Корабль уже плывет к острову. И плывет очень быстро. Позвольте глянуть мне. Это Брик. Водоизмещением от 300 до 400 тонн и очень быстроходное. А вот какой над ним флаг? Никак не пойму. Во всяком случае не американский и не английский и не французский. Дайте подзорную трубу. Флаг чёрный. Это разбойники, пираты. Не будем терять времени. Если эти разбойники не сойдут на берег, то вряд ли заметят нас издали. Надо замаскировать окна нашего дома и обязательно снять крылья с мельницы, чтобы они ее не обнаружили с корабля. А если сойдут на берег и захотят обследовать остров? Они же обнаружат птичник, кораль, мосты через реку. Придется вступить с ними в бой. Если их немногим больше десятка, то мы с ними справимся. Но если их 40 или пятьдесят... Что толку гадать? Нам остается только ждать и надеяться. Мистер Сайерс, позвольте мне пробраться на корабль. Пробраться на корабль? Вы шутите, Айртон? Ни в коем случае. Я доберусь до бригов плавь. Он не причалит у берега, слишком мелко. До него будет больше мили. Не беда, я отличный пловец. Но даже если вы подниметесь на корабль, это смертельно опасно. Пусть. Я готов пожертвовать даже жизнью. чтобы вернуть себе имя честного человека. Хорошо. Тем временем корабль пиратов достиг острова и бросил якорь. Айртон был готов осуществить свой план. Он быстро достиг берега, без промедления бросился в воду и поплыл к кораблю. Гарри, мой бывший сообщник. Дело плохо. Он теперь капитан. Его команда сильна, раз смогла захватить Брик. Одолей, давай, давай, давай. Вот черти они заявились сюда надолго. Завтра давайте снять, что тут Дальнобойные пушки. Oh, боже. С таким арсеналом они любую крепость разрушат до основания. Надо взорвать корабль. Я знаю, где у них запас пороха. Замок крепкий. Лицо такой. На помощь! Ко мне! Ко мне ловите гад. На бриге около 50 пиратов. Они хотят высадиться на берег и устроить из острова себе стоянку. Войны с морскими разбойниками не избежать. Они заметили меня, но я успел уйти. Ну что ж, мы будем биться до конца. Вы думаете, у нас есть шансы? Думаю, что есть. Но их 50 а нас только шестеро. Нет, больше. «Он тоже с нами!» Сайрос Смит поднял руку, указав на небо. Но он надеялся не только на Бога. На рассвете, когда утренний туман еще скрывал очертания острова, мы, по совету инженера, разделились на три группы, по два человека в каждый. Пенкроф с Айртоном спрятались в трущобах. Нап и я укрылись среди скал около устья реки Благодарения, а Сайрос Смит и Герберт переправились в лодке через пролив на небольшой островок. Расчет инженера был безупречен. Если пиратов встретить пулями с разных концов острова, то они решат, что жителей здесь не так уж мало и, возможно, откажутся от высадки. Если же пираты не передумают, то им следует нанести ощутимый урон, прежде чем они доберутся до берега. Утром, когда туман рассеялся, Сайрос Смит довольно ясно разглядел через подзорную трубу палубу брига, по которой разгуливали пираты. Их было не меньше 40 человек, и, судя по всему, они еще не решили, как быть дальше. Возможно, они полагали, что Айртон убит, и теперь терялись в догадках, кто еще скрывается на острове. Наконец, часа через два, семеро вооруженных пиратов, разместившись в шлюпке, отправились к острову. «Целимся! Огонь!» «Есть! Двое упали!» «Они поворачивают назад!» «Ти что, двое мертвы?» На счет! Они стреляют из пушек! Ложись! А -а -а -а -а! Ты цел? Да! Смотри, они послали две шлюпки! На одной человек десять! На другой семь! Огонь! Они плывут к Смиту и Гену! Они должны отступать! Огонь! На шлюпке осталось немного! Шесть человек, они... Да, шлюпка идёт к нам! Огонь! Ложись! Они прикрывают шлюпку огнём из пушек! Дело плохо! ещё три человека! Огонь! Шлюпка уходит! Огонь! Есть! На шлюпке никого не осталось! Сюда кто-то бежит! Это наш! Ложись! Нам пришлось входить! Шесть пиратов где-то на берегу! Они узнают, где мы по нашим выстрелам! Вы стреляетесь пушами. Друзья, не будем падать духом. Если мы погибнем, то погибнем с честью. Будьте спокойны, дружище. Мы будем вместе до конца. Это взрыв. Они взорвались. И слава богу. я так думаю, что все не так-то просто. И даже очень непросто. Но на сей раз мы очень скоро все выясним.